Глава 12. Хет-трик, с которого всё началось. Когда 20 января 2020 года Стефан Грюнайс, директор спортивной службы ААП, вручал Эрлингу приз лучшего футболиста 2019, тот уже не был частью РБ Зальцбург. Норвежец продемонстрировал всем свою награду, улыбнулся и сказал слова благодарности в адрес бывших товарищей. Красно-белых которые помогли ему заработать стилизованный золотой мяч. Четыре днями ранее он уже дебютировал на поле, чуть ранее присоединившись к Дортмундской Боруссии. История его перехода в немецкий клуб началась 29 декабря 2019 года, когда в Твиттере BVB появилось короткое 34-секундное видео. Угадайте, кто готовит свои пожелания к новому 2020. -му? На экране появлялись лист бумаги и ручка. составлявшая список правильных решений на Новый год, располагавшихся в следующем порядке: выучить немецкий, забить как можно больше голов, завоевать любовь Жёлтой стены, выиграть дерби и попросить новую чёрную майку. Примечание. Жёлтая стена гигантская трибуна болельщиков Боруссии на стадионе Дортмунд. Конец примечания. Закончив писать, ручка падала на стол, кадр раскрывался и глазам зрителей представал новый игрок команды Эрлинг Холанд. После нескольких слов на немецком на экране появлялась подпись под контрактом и рукопожатие с президентом Боруссии Хансом Йохимом Вацке и традиционное официальное фото. Затем Эрлинг коротко обращался к фанатам на английском языке, уверяя всех, что имеет должную мотивацию и желание преуспеть, выступая в новых цветах. Далее на чёрном фоне появлялась жёлтая надпись с хэштегом Holland 2024. Эрлинг только что подписал четырёхлетний контракт, содержащий колоссальные цифры. RB Зальцбург получал более 20 млн евро. Мина Райола, итало-голландский суперагент, который вёл переговоры, заработал 15 млн, а Альфи Холланд, отец и представитель Эрлинга, получил 10 млн евро. Зарплату норвежца оценили в 8 млн евро за сезон. В сумме дортмундская Боруссия выложила 45 млн. Типа условиям контракта, если бы Холанд младший ушёл, дождавшись окончания контракта, немецкий клуб должен был бы выплатить ему и его представителям ещё 100 млн. Сделка сразу же облетела сайты и страницы всех спортивных изданий старого континента. Со своими 28 голами в 22 матчах Из них восемь матчей в Лиге чемпионов в течение осени большой Эрл стал популярным игроком, которого заметили разные европейские клубы. И вот доказательство. 10 декабря 2019 года во время ответного матча с Ливерпулем на Red Bull Arena присутствовали около 40 рекрутеров, желавших увидеть номер 30 красно-белых в деле. И это был далеко не первый раз, когда агенты наблюдали за ним, чтобы проанализировать его данные и написать подробный отчёт об игре одного из самых перспективных в современном футболе нападающих. Многие уважаемые европейские клубы готовы были расстелить перед ним красную ковровую дорожку, и в первых рядах фигурировали Манчестер Юнайтед, Ювентус, РБ Лейпциг и Боруссия. Чуть далее маячили Мюнхенская Бавария, мадридский Реал, Барселона, Атлетико Милан, Арсенал, Манчестер Сити и Челси. Джесси Марш публично развлекался, называя команды, которые делали предложения Холану. На каждой пресс-конференции мне говорят об очередном клубе, который хочет его заполучить. В этой борьбе за благосклонность семьи Холанов менеджеры МЮ решили, что одно присутствие на тренерской скамье Уле Гонсалушэра По чием руководством Erling 2 сезона воспитывался Ирос в Молде, само по себе должно склонить юного норвежца надеть красную футболку. Однако больше, чем несколько туманные перспективы нового тренера МЮ на этом посту, сыграли свою роль прохладные отношения руководства клуба с Мина Райолой и требования агента, в тот момент очень весомые. После спора по поводу полузащитника Поля Погба, выступавшего тогда за Красных Дьяволов, Райола держался с верхушкой Манчестера довольно прохладно. Несмотря на то, что Эрлинг не отверг предложение МЮ, клуб отказывался удовлетворить все требования Райолы, особенно пункт о солидном вознаграждении для супер агента, ответственного за переход самородка в английскую команду. Ювентус стал пристально наблюдать за Холаном в 2018 году. В декабре 2019 две туринские газеты, Tuttosport и Corriere dello Sport, Радостно писали о том, что норвежец может присоединиться к Чёрно-белым уже наступившей зимой. По мнению руководства клуба, Холанд мог бы стать идеальной заменой Марио Манжутича и составить вместе с Криштиану Роналду и Пауло Дибалой сказочное трио нападающих. Ходили слухи, что предложение туринцев было более выгодным, чем то, что поначалу предложили Бавария и Боруссия. Болельщики Пьемонтского клуба надеялись, что Дед Мороз положит в свой мешок и принесёт с собой норвежского гиганта. Но через несколько дней они испытали разочарование. Джесси Марш полагал, что лучшим вариантом для Холлана является переход в Лейпциг. Это был бы оптимальный этап в преддверии выступлений в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А. Переход из РБ Зальцбург в Лейпциг, финансируемый одним владельцем, Должен был оказаться максимально мягким. До Холена уже 16 игроков Зальцбурга перебрались в немецкий клон. Наби Кейта, Амаду Хайдара, Ханос Вольф, Дайо Упамекано, Конрад Лаймер, Пётр Гулачи, Штефан Ильзанкер. Вот лишь некоторые из имён. Конечно, тренер Лейпцига Юлиан Нагельсман был бы рад принять у себя талантливого норвежца и помогать ему с дебютом в немецкой Бундеслиге. Но стороны не смогли договориться. 22 декабря 2019 года генеральный директор RB Лейпциг Оливер Минцлов объяснил в телеинтервью, что обязан соблюдать определённые финансовые обязательства и уважать некоторые принципы. Если пункт о выплате 20 млн евро Зальцбургу был удовлетворён, он в свою очередь отказывается от выплат комиссионных и вознаграждений, требуемых представителями игрока. Минслов не собирался платить лишнее, поскольку Лейпциг был уже неплохо укомплектован нападающими: Тимом Вернером, будущий новобранец Челси, прекрасно отыгравшим первую половину сезона, 18 голов в 17 матчах, Патриком Шиком, чехом приехавшим из Италии и находившимся тогда на подъёме, и датчанином Юсуфом Поульсеном, составившим отличный дуэт с Вернером. Разногласие по поводу непростительной роскоши, о которой заявил директор Лейпцига, И стали причиной того, что Холланд в итоге выбрал Боруссию. В свою очередь, Шварцгельбен сделали неплохое приобретение, поскольку после сезона 2018-2019 годов у них остался только один центральный нападающий Пако Алькасер. Причём испанец часто пропускал матчи из-за травм. Одним словом, конкурентов у Эрлинга в Боруссии не было. Менчельд оказался сразу же в стартовом составе в схеме 3-4-3. предложенный главным тренером швейцарцем Люсиеном Фавром. И если РБ Лейпциг доминировал в Бундеслиге и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, то и у Боруссии были, разумеется, свои сильные стороны. На протяжении многих лет клуб оставался настоящей немецкой крепостью. Основанный в 1909 году БВБ один из наиболее титулованных в стране. 8 чемпионатов, 5 национальных кубков, 6 суперкубков Германии. и признанных на международной арене клубов. Первая немецкая команда, которая смогла выиграть Кубок обладателей кубков УЕФА в 1966, Лигу чемпионов в 1997 и тогда же Межконтинентальный кубок. Дортмунд футбольный город с активными болельщиками, особенно ярко проявляющими себя во время матчей на домашнем Вестфален-стадионе. Теперь сигнал иду на парк. На трибуне, именуемой Жёлтая стена, вмещающей почти 20.000 фанатов, стадион на 81.360 мест, самый большой в стране, трещит по швам во время каждого матча. Совсем другая атмосфера окружала игры RB Лейпциг, футбольного клуба, созданного с нуля компанией Red Bull. Для этого в 2009 году была специально приобретена команда пятого немецкого дивизиона Маркранштедт. Переименованный тогда в RB Sport Leipzig, в течение 5 лет клуб поднялся до второго дивизиона благодаря финансовой политике и трансферам, организованным Ральфом Рангником, спортивным директором, а затем главным тренером команды. В 2016 году клуб оказался в Бундеслиге и завершил сезон на втором месте. В настоящее время RB Лейпциг занимает высшие места в списка Бундеслиги и регулярно выступает в Лиге чемпионов. Это восхождение похоже на сказку. Однако в Германии достаточно много болельщиков, которым больше по душе подлинность и верность традициям. Они считают Лейпциг хромой уткой Бундеслиги, искусственно раздутым пузырём, денежным мешком. Команду не любят по всей стране и издеваются над ней во время матчей чемпионата. Некоторые фанаты не стесняются приносить на матчи с участием Лейпцига мусорные мешки с эмблемой клуба. Ультрас Дрезденского Динамо дошли до того, что однажды швырнули на газон голову быка логотип компании Red Bull, сопроводив свой поступок транспарантом "Традиции не купить". Таким образом, невозможно сравнить RB Лейпциг с Боруссией по популярности и любви болельщиков. Последним аргументом, убедившим клан Холонов в пользу переезда в Дортмунд, стали хорошие отношения руководства Боруссии с Мино Райолой. С момента, когда он в 2013 году предложил BVB полузащитнику Генрику Хитариана, с тех пор клуб был склонен выплачивать Мино супероденское вознаграждение. 29 декабря 2019 года, после того, как большой Эрл и генеральный директор Боруссии Ханс Йоахим Вацке подписали контракт, спортивный директор клуба Михаэль Цорк и главный тренер Люсйен Фавер смогли насладиться своей радостью. Мы с самого начала договорились. Я очень быстро принял решение продолжить карьеру в невероятной футбольной атмосфере Дортмунда, выступая перед 80.000 зрителей, признался Холланд. Итак, несмотря на интерес других клубов, Терлинг выбрал BVB и предложенные нами условия. Таким образом, наша настойчивость была вознаграждена, заявил Ханс Йоахим Вацке. Михаил Цорк тоже был невероятно доволен приходом нападающего. которого клуб искал с лета. Мы только что рекрутировали физически впечатляющего и амбициозного центрального нападающего Эрлинг Холанд, супербыстрый игрок и прирождённый финишер. Ему всего 19, и он только в начале карьеры, которая обещает стать удивительной. РБ Зальцбург также был доволен состоявшейся сделкой, заключённой на условиях, выдвинутых австрийцами. В диалоге с Боруссией не возникло разногласий. Они сообщили нам, что договорились с Эрлингом. И хотя другие клубы тоже с ним связывались, последнее слово сказал именно он, уверяет Кристоф Фройнд, спортивный директор Зальцбурга, признавая, что уход Холлана был неизбежным. Мы клуб, выращивающий и продающий футболистов, объясняет он. Это наша философия. Эрлингс может начать новый этап своей карьеры, а мы, приобрести на вырученные от трансфера деньги новых игроков. Конечно, с его уходом у нас образуется пустота, но мы надеемся заполнить её, найдя ещё один талант. 29 декабря, когда Холлен подписал контракт с Боруссией, в играх Бундеслиги был зимний перерыв. Манчестер Сити ждал тогда до 18 января 2020 года, чтобы дебютировать под началом Люсиена Фавра. Швейцарцу в тот момент было непросто из-за невысоких результатов, которые показывал клуб. Боруссия занимала в тот момент четвёртую строку в таблице чемпионата, уступая лидеру РБ Лейпциг 7 очков и демонстрируя довольно слабую игру. Первый в новом году матч чёрно-жёлтых с Аугсбургом состоялся на ВВК Арене. 16 августа 2019 года на старте чемпионата команды уже встречались. Тогда БВБ победили Фугеров с крупным счётом 5:1. Ответный матч начался с прямо противоположным результатом. На 55-й минуте Флориан Нидерлайхнер забил третий гол, и счёт стал 3:1 в пользу Аугсбурга. На 56-й минуте Люсйен Фавер выпускает на поле Холона вместо Лукаша Пишчика. 58-я минута. Джейден Санчо получает мяч на левом фланге. Он замечает молодого рекрута, бегущего к штрафной Фудиров, и отдаёт ему точный пас. Норвежец отрывается от преследования и наносит мощный удар левой ногой, загоняя мяч в ворота недалеко от правой штанги. Не прошло и 2 минут с момента выхода на поле, как номер 17 сократил отставание, но Эрлинг решил не останавливаться на достигнутом. Он вернулся на середину поля с мячом под мышкой под крики болельщиков Шмелей. 60-я минута. Мац Хумельс передаёт мяч Джейдану Санчо, который добирается с ним до штрафной Аугсбурга. Англичанин забивает третий гол. Эрлинг оказывается рядом на случай, если. Экс-игрок Брюно первым поздравляет Джейдона. 69-я минута. Тарган Азар получает мяч из далека запущенный за спину полузащитников Аугсбурга. Бельгиец устремляется на половину поля соперника, обыгрывает вратаря и передаёт пас Эрлингу. Всё, что нужно сделать Холану подставить ногу, и мяч влетает в ворота. 4:3. Боруссия перехватывает инициативу, но юный рекрут ещё не закончил. На 79-й минуте матча, впервые появившись в немецкой Бундеслиге, он организует хет-трик. После передачи Марко Ройса, норвежец полным ходом бросается к воротам Аугсбурга, переводит мяч направо, двумя касаниями возвращает мяч влево и до того, как защита успевает что-либо сделать, мощно простреливает по воротам Кубика. Затем Празный Гол поднимает руки и словно орёл парит над газоном ВВК Арены. Прошло лишь 23 минуты, как он вышел на поле. Ни один игрок в истории Бундеслиги не исполнял свой первый хет-трик с такой скоростью. Оказавшись седьмым по счёту в истории немецкого чемпионата, кому удалось забить три гола в дебютном матче, Холанд тем не менее был первым, кто смог это сделать после выхода на замену. Настоящее безумие. признавался Люсйен Фавер, пока его коллега, главный тренер Аугсбурга Мартин Шмидт, приходил в себя после шокирующего холлона. Фанаты Боруссии уже объявили Эрлинга спасителем клуба. Травм дебют, дебют мечты термин, которым его перформанс охарактеризовала немецкая спортивная пресса. Норвежские газеты вроде Автонпостен Осло писали об историческом начале Поздравляя нового нападающего с успехом, Михаил Цорк был на седьмом небе от счастья. Он долго благодарил Холлана за то, что тот изменил ход матча. Эрлинг уже давно опустился на землю и лишь заметил в ответ: "Но ведь для этого вы меня и купили, правда?"